Глава пятьдесят седьмая. Неожиданный подарок. Леард. Если честно, дядя принял загадочный вид. То мой визит в академию связан ещё кое с чем. «Да?» — вскинул я бровь. «Слушаю тебя». На самом деле, высшей с теплотой во взгляде посмотрел на Айсель, которая улыбнулась ему в ответ. «Я решил немного забежать вперёд, и пусть твой отец будет ворчать, подарить вам дом». «Эм...» — опешил я, не ожидая такого поворота. «Дом?» Сместил взгляд в сторону Айсель, которая так же, как и я, была удивлена не меньше моего. «Да знаю я», — отмахнулся дядя, — «знаю. Вы, скорее всего, сами хотели заняться поисками. Подобное для молодых считается приятными хлопотами. Но позвольте всё же мне вручить вам этот дом. Он был построен ещё три века назад, но по сей день поддерживается в надлежащем виде и выглядит как новый. Я всё верил, что подарю его своему сыну или дочери, но... В его глазах на долю секунды проскользнула грусть. Не представилась такой возможности. Я видел, как Айсель хочет задать вопрос и мысленно молил её не делать этого. Ведь для дяди данная тема являлась полезной. Как уже известно, высшим можно заключать браки только с равными себе по статусу. Почему-то так получалось, что мальчики рождались чаще, и, следовательно, не на всех хватало девочек. Кто-то упорно ждал, когда родится его пара, а кто-то со временем терял надежду, привыкал быть одиноким и становился вот таким, как мой дядюшка. Ему скоро шесть сотен лет, но он так и не обзавёлся семьёй. Иногда мне казалось, что дядя был влюблён и по сей день мучился от столь сильного чувства, причём, скорее всего, неразделённого. Просто не рассказывал об этом. А я и не желал есть к нему в душу. Если бы он хотел, то обязательно поведал бы. Дядюшка любил проводить время в одиночестве, в то время как мой отец частенько разводил бурную деятельность. Вот вроде родные братья, пусть и с разницей в 200 лет, но разные, словно день и ночь. Отец — примерный семьянин, глава совета, имеет супругу и двое детей, а вот дядя — одиночка. Он предпочитает тишину и постоянно копошиться в своих книгах. В его особняке лишь пара-тройка слуг, которым он безоговорочно доверяет. Не любит знакомства и застолья, но всё же смиренно терпит всё вышеперечисленное, если того требует ситуация. «Хотя», — хмыкнул я, — «Айсель, по всей видимости, ему понравилось По лицу вижу». «Может, давай всё же не трогать, Том? Вдруг ты ещё встретишь ту самую?» — осторожно спросил я. «Не смеши меня». На физиономии высшего появилась весёлая улыбка. «Кому я уже нужен, развалюха? Мне через несколько дней 600 лет». «Кстати, чтобы обязательно пришли, иначе мне опять придётся слушать трескатню твоего занудой отца». Дядя состроил шутливую рожицу. «Хорошо», — рассмеялся я, уже не раз наблюдая подобную картину. «Мы придём». «Вот», — дядя протянул нам с Айсель два металлических ключа. «Я решил, и обратно не приму. Теперь он ваш. Там вас уже ожидают слуги. Они обо всём в курсе». «Дядя». Начал я, даже не зная, как его благодарить. «Не надо», — отмахнулся он. «Лучше давайте, пока не начались лекции, слетаем туда вместе. Я вам быстренько всё покажу. Заодно все вместе и позавтракаем на вашей кухне», — просиял он. Айсель не стала возражать, и вот спустя минуту мы уже мчались по небу с каждым взмахом многочисленных крыльев, всё дальше отдаляясь от Академии. Я не знал, что у дяди был ещё один особняк, хотя удивляться особо нечему. Ведь для высшего не проблема иметь два или три дома. Просто ни к чему они. Через некоторое время мы стояли на аккуратно подстриженной лужайке, смотря на небольшой двухэтажный особняк. Светлый фасад был приятен глазу, большие окна придавали строению хрупкости, а покатая крыша гармонично завершала эту прекрасную картину, поблёскивая на солнце и отражая его лучи. К центральному входу поднималась мраморная лестница, провожая хозяина или гостя мимо резных колонн в тон фасада дома. Я мог сразу сказать, этот особняк строился с любовью. Он был создан для семьи, не для одиночки. «Ну как?» — спросил дядю Айсель, которая не могла отвести класс. «Он прекрасен», — шепнула высшая в ответ. «Спасибо вам огромное». «Как уже говорил ранее, я хотел вручить его своему сыну или дочери», — улыбнулся дядя. «Но Лиард мне и так как сын, а ты, надеюсь, заменишь дочь». Айсель засмущалась, я видел это. И тут неловкую ситуацию смогли разрядить две служанки, распахнувшие входные двери в разные стороны. Они покорно склонили головы, не отрывая взора от своих туфель. «Девушки тихие, вы их даже не заметите», — шепнул высший мне на ухо. самолично отбирал. «А ты ведь знаешь, спокойствие люблю. Правда, в скором времени придётся принимать гостей», — поморщился он. «А что, если...» — я посмотрел на Айсэль с дядей. «День рождения отпраздновать здесь. Ты не против?» — спросил у любимой. «Именинник хоть улизнуть пораньше сможет, а то из собственного дома не сбежишь», — усмехнулся я. «И новоселье заодно отметим. Оживился старший брат моего отца». «Это если, конечно, хозяйка дома позволит. А то я уже размечтался на старости лет». «Я только за», — согласно закивала ледяная вампиресса. «Не переживай», — сжал её руку, пока дядя что-то объяснял слугам. «Без посиделок в любом случае не обошлось бы. Ты не можешь бегать вечно от своих родителей с тёмной стороны. В любом случае я буду рядом. Да и карай разрядит обстановку, если того потребует ситуация. А ещё можем просто взять и всех выгнать, ведь теперь мы здесь хозяева». Улыбнулся я, притягивая высшую к себе за талию.